31. А ауленшпигель и Нелли нежно любили друг друга. Был конец апреля, все деревья стояли в цвету, все растения, полные соков, ждали мая, который нисходит на землю, многоцветный, как павлин, и благоухающий, как букет цветов. В садах, заливаясь, распевали соловьи. Часто Улиншпигель и Нелли бродили вдвоем по безлюдным тропам. Нелли льнула к Улиншпигелю — И он, упиваясь радостью, нежно обнимал ее. И она была счастлива, но не говорила ничего. Ветерок разносил по дорогам ароматы лугов, море шумело вдали, словно нежесть под лучами солнца. Уллиншпигель был горд, как молодой сатаненок, Нелли наслаждалась своим счастьем стыдливо, как маленькая святая в раю. Она склоняла голову на плечо Уллиншпигелю, он брал ее руки, целовал ее в лоб, щеки, и в губы. Но она не говорила ничего. Так проходили часы. Их бросала в жар и мучила жажда. Они заходили к крестьянину, пили у него молоко, но это не освежало их. Они сидели на траве у обрыва. Нелли была бледна и задумчива. Уллиншпигель тревожно смотрел на нее. — Ты тоскуешь? — сказала она. — Да, — ответил он. — от чего Я не знаю. Но эти яблони и вишни, в цвету этот теплый воздух, точно пронизанный молниями, этим маргаритки, розовеющие на лугах, терновник, весь белый у нас на заборах, Кто скажет мне, отчего я так взволнован? Мне хочется не то умереть, не то уснуть, И сердце мое бьется так сильно, когда я слышу, что проснулись в ветвях птички, Когда я вижу, что прилетели ласточки. «Мне хочется нестись куда-то дальше солнца и месяца, то мне жарко, то холодно, ах! Нелли, я хотел бы оторваться от этой земли, или нет, я хотел бы отдать тысячу жизней той, которая меня будет любить?» Нелли ничего не говорила, но радостно улыбалась и смотрела на Улиншпигеля.